Как только рассвело, Себастьян пошёл прогуляться. Ориентировался он не слишком хорошо, поэтому решил идти вдоль стремнины или реки, или как они её там называли. Дождь временно прекратился, но туман над влажной почвой остался, и облака висели кучно и низко. В те неногие разы, когда Себастьян поднимал взгляд, обзоры ему почти полностью закрывали узловатые, перекошенные деревья. Тропинка представляла собой просто глиняную кашу посреди корней и неровностей, поэтому ему приходилось смотреть, куда он ставит ноги, чтобы не поскользнуться. Они с Орсулой просидели ещё несколько минут в пустом ресторане, а затем вернулись к себе в номера. Она напомнила ему, что он пообещал молчать. Он сказал, что помнит, и повторил обещание. У себя в комнате он унёсся за маленький складной столик возле окна, Включил мобильный телефон. Восемь сообщений. Все отель Элленор. То в нескольких она рассуждала, кое-где кричала и чуть ли не угрожала, где-то просила прощения, обещала всё забыть, если только он позвонит. В последнем она спокойным голосом объясняла, что всё понимает и обещала обо всём позаботиться. Себастьян опять выключил телефон. Возможно, он решил эту проблему не самым лучшим образом, но в таком случае пусть она подождёт до его возвращения в Стокгольм. Сейчас требовалось подумать над другими, более важными вещами. Поэтому он сидел в номере в полном одиночестве на довольно неудобном деревянном стуле и пытался выработать план. Прийти к решению не получилось. Мысль не удавалось задержаться в голове. Сон словно пеленой покрывал сознание. Воспоминание принимало почти физическую форму. Раз за разом он ловил себя на том, что крепко сжимает правую руку. Он встал, принялся расхаживать по комнате, но чем дольше ходил, тем более взвинченным становился. Ему требовалось выйти на улицу, развеяться. Движение, свежий воздух, природа, одиночество без ощущения замкнутого пространства, возможно, помогут ему сосредоточиться. И теперь он шёл вдоль бурлящего потока, взгляд устремлён на горный склон. Тропинка резко повернула влево, впереди виднелось что-то вроде металлического висячего моста с двойными деревянными досками, по обеим сторонам перила из стальных тросов. Себастьян вышел на мост и остановился посередине. Птица, название которой он не знал, скакала по воде и берегу в том месте, где вода, врезаясь в его край, Успокаивалась, почти совсем затихала. Наблюдая за резкими, будто нервными движениями птицы, Себастьян дал волю мыслям. От сна к разговору с Урсулой, и к квантии. Всегда к квантии. Это взаимосвязано. Она покинет его. Да, он сможет её навещать. Но сколько раз, чтобы это не показалось странным? 1 2. Они смогут звонить друг другу, обмениваться мейлами, в крайнем случае он может обзавестись этим Скайпом. Ну, всё это вспомогательные средства для поддержания уже имеющихся отношений, не для создания новых. Было бы просто странно общаться с ней через экран компьютера, если они почти не разговаривают в реальной жизни. Лет через 5 это, пожалуй, могло бы подойти, когда они стали бы друзьями. Когда он стал бы человеком, чье общество она будет ценить. По-настоящему, за его личные качества, а не потому, что он спас ей жизнь. В данный момент это не так. Пока. Вот сейчас у него есть шанс. Сейчас он может сблизиться с ней и создать нечто прочное и жизнеспособное. Но только если она будет здесь, рядом с ним, и она будет здесь. птичка явно закончила своё дело на воде, поскольку она низко пролетела между нависающими над берегом деревьями и скрылась. Себастьян выпрямился. Вообще-то ответ лежит на поверхности, всё довольно просто. Но, разумеется, это неправильно, и эгоистично он знает в том, что он собирается сделать нет ничего от отцовской заботы, но другого выхода всё равно нет. Себастьян пошёл обратно. Спустившись с моста, он решил, что будет действовать. Как именно он не знал, но он позаботится, чтобы Ваньян не уехала. Позаботится, чтобы она осталась в Стокгольме. Осталась с ним. Утренняя прогулка оказывала освежающее воздействие. Мост Барнхурнсбрун, улица Шелегатан, мимо здания суда и налево на Хантверкаргатан. Эленор шла быстрым шагом, крепко сжимая в левой руке пакет. Она шла не только для того, чтобы вершить правосудие. Она шла не только для того, чтобы вершить правосудие. но ну и чтобы спасти свои отношения с Себастьяном. После бессонной ночи она чувствовала себя на удивление бодрой. Вчера, когда она так поздно вернулась к себе в квартиру, все казалось совершенно безнадежным. Она звонила Себастьяну. Несколько раз. Слышала только короткое сообщение на фотоответчике. Каждый раз что-нибудь наговаривала, что именно она толком не помнила, ее переполняли мысли и эмоции. Под конец она очутилась на диване в гостиной совершенно обессиленная. Как долго она там просидела, она не знала. Поздно ночью или скорее уже рано утром к ней пришло понимание, как обстоит дело, как всё взаимосвязано. Почему она не подумала об этом раньше? Она ведь знает своего Себастьяна. Его девиз сильный в одиночку, ему трудно выражать чувства, трудно рассказывать, чего он на самом деле хочет. Он слишком упрям, чтобы просить о помощи, слишком горд, чтобы казаться нуждающимся. слишком заботиться о ней, чтобы взваливать на неё свои неприятности и проблемы. Вспомнить хотя бы, как он заставил её переехать к нему, как он пришёл к ней домой с историей о серийном убийце, который, возможно, охотился за ней, из-за чего ей необходимо было покинуть квартиру. Вместо того, чтобы просто сказать, как есть, что он хочет её. Теперь то же самое. На этот раз за его действиями, естественно, тоже кроется нечто иное. Чем дольше она размышляла, тем больше убеждалась, в своей пропоте, когда она догадалась о главном, остальное было довольно просто. Очевидно, какая у него может быть причина бросить её. Он боится, что она попадёт в беду, ему кто-то угрожает. Тогда совершенно естественно, что он не хочет, чтобы она находилась рядом с ним. Она видела такое по телевизору, как подвергавшийся давлению полицейский или прокурор или кто-то там ещё отсылал своих родных и близких, чтобы не подвергать их опасности. Поэтому-то он и уехал, ушёл в подполье, не отвечает на звонки ради её безопасности. Он готов пожертвовать их любовью. Но кто угрожает Себастьяну? Естественно предположить, что Вольдемар Литнер. «В любом случае, надо начать отсюда и посмотреть, изменится ли ситуация с его отсутствием. Если нет, придется заставить Себастьяна открыться и заставить его понять, что они должны делить в этой жизни не только радости, но и неприятности, что они справятся со всем, если только будут вместе и откровенны друг с другом». Она снова позвонила Себастью, но и спокойным, убедительным голосом объяснила, что все понимает, но что она обо всем позаботится. Ровно в 8:00 она стояла на Хандверк-Арготан перед управлением по борьбе с экономическими преступлениями. Элинор плохо разбиралась в архитектуре, но шестиэтажная постройка на острове Кунц-Хольмен напомнила ей о 70-х. Здание казалось полосатым из-за того, что окна на каждом этаже завершались расположенными на одном уровне чёрными пластинами. Идеальную ровную поверхность нарушал только флаг, рекламирующий какую-то фирму, находящуюся в этом огромном здании. Напротив, за кованной решёткой располагался маленький парк. На конце улицы возвышалась ратуша. Солнце светило с раннего утра и казалось, что после ночного дождя будет хороший осенний день. Эленор повернула возле обнажённой бронзовой дамы, открыла дверь, посмотрела на доску в фойе и поднялась на лифте на нужный этаж. Чем же я могу вам помочь? Спросил забравший Ленор из рецепции молодой человек, указывая ей на стул по другую сторону письменного стола. "Ну, как я уже говорил в рецепции, я хочу подать заявление о преступнике, совершившем экономическое преступление". "Да, экономическое преступление", она повторила эти слова с некоторым ударением. Уже произносить их казалось увлекательным, находиться здесь было увлекательно, увлекательно и необходимо. "Хорошо. Молодой человек повернулся к компьютеру, открыл какой-то бланк и положил руки на клавиши. На кого вы хотите подать заявление и за что? У меня всё здесь. Элмер положила на стол плотно набитый пластиковый пакет. Полицейский посмотрел на него с некоторым недоверием. Что это такое? Расследование? Доказательства? Всё, что вам требуется. Взгляд мужчины по другую сторону стола говорил, что он думает как раз противоположное. Он взял с её заручку пакетов, взглянул на кипы бумаги и не смог сдержать вздоха. Эреннер поняла, что пора прибавить своим словам немножко веса. Всё в порядке. Я это не придумала. Расследование проводил полицейский. Молодой человек оторвался от пакета и посмотрел на неё с любопытством. Полицейский? Да. Кто? Его зовут Тролль Хермансон, или звали. Он умер. Послушав эти сведения, молодой человек, записанный на столом, вежливо кивнул. Он явно никогда не слышал о полицейском с таким именем. Что же будет дальше? поинтересовалась Элинор. Ну, посмотрим на всё это. Мужчина указал на пакет. И решим, будем ли мы проводить расследование. «Да это и есть расследование, перебил его Элинор. Тут имеется всё, что вам надо. «Если мы станем проводить расследование», — продолжил мужчина, не обращая внимания на ее слова, — «то проведем его относительно быстро. Если речь идет о менее серьезных экономических преступлениях, то мы стараемся заканчивать дело в течение пятидесяти дней. Я не знаю, насколько это серьезно. Поэтому мы должны посмотреть». Элинар не уходила. Не забыла ли она чего-нибудь? Она выполнила то, за чем пришла? — Да. 50 дней это, конечно, очень долго, но у них, наверное, много дел. Она встала. Мужчина тоже поднялся и протянул руку. Эленор пожала её, но засомневалась. Возможно, ей всё-таки удастся добиться, чтобы её дело рассмотрели в числе первых. Чем скорее вы сможете засадить этого мужчину, тем лучше. Я думаю, он угрожает моему гражданскому мужу. Вы так думаете? Да. Ваш гражданский муж заявлял о какой-нибудь угрозе? Нет, но он выставил меня из дома, чтобы защитить. Эленор увидела, как мужчина слегка кивнул, как будто недоверчиво. Но проблема ему, естественно, знакома, он же полицейский. Она читала, что угрозы свидетелям являются в обществе возрастающей проблемой. Мы посмотрим, что сможем сделать. Хорошо, но чем скорее вы возьмёте этого Вальдемар Литнера, тем лучше. Эленор развернулась и пошла. Петер Горнок смотрел ей вслед. Все произошло быстро. Звонок из рецепции, приветствие и знакомство. Как обычно. Однако затем обычное заявление от обычной новичьей женщины вылилось в расследование в пластиковатом пакете и дальше в умерших полицейских угрозы бывшим гражданским мужьям. Как только пластиковый пакет очутился у него на писанном столе, Петер инстинктивно почувствовал, что что это будет пустой тратой времени. Он добросовестно пролистает несколько из полученных бумаг, чтобы потом быстро закрыть дело. Он был совершенно уверен на тех самых пор, пока она не назвала имя. Вальдемар Литнер. Петру учился в полицейской школе вместе с Ваней Литнер. На втором курсе у них даже был короткий роман. Через несколько месяцев она поставила в их отношениях точку. Никаких скандалов, никаких проблем. Они продолжали учиться вместе. Как друзья. Коллегами не стали. После школы они пошли разными путями. Он знал, что она работает в госкомиссии по расследованию убийств. Но они уже несколько лет не виделись. Но ведь ее отца зовут... «Вальдемар?» «Да. Петру помнилось, что так и есть». разви элитнеров, может быть, особенно много. Неужели это заявление против отца Вани? Тогда ещё больше оснований покончить с этим побыстрее. Пётр подтянул к себе пакет, вытащил оттуда бумаги и папки, разложил всё перед собой на столе, открыл верхнюю папку и содрогнулся. Копия полицейского расследования. Из Управления по борьбе с экономическими преступлениями Петр закрыл папку и повернулся к компьютеру. Он ввел имя, и неизмедлительно появился результат. Проводилось предварительное следствие в 2008 году. Прокурор решил не давать делу ход ввиду нехватки доказательств. Петр вернулся к полученному материалу. Полицейское расследование составляло чуть больше половины материалов. Все остальное представляло собой свежие сведения — Новые доказательства. Отложив верхнюю папку, он взял новые материалы, откинулся на спинку кресла и начал читать. Мм, буквально через минуту он наткнулся на Dacta Invest. Название знакомое всем его коллегам и заставившее его незамедлительно отправиться к своему непосредственному начальнику. Ингрид Эрикссон хорошо помнила Вальдемара Литнера. Даже очень хорошо. Не самый крупный экономический преступник, которого им не удалось засадить за решётку, но и не самый мелкий. Несколько компаний, опустошённых прямо перед банкротством, переведённые в Панаму доходы, стрелочник, принявший на себя удары в Швеции и счёт в Латинской Америке, про который оказалось невозможным узнать, ни кто его подписал, ни куда делись попавшие на него деньги. Речь шла о паре миллионов. стаетний дом, квартира для дочери, новая машина, тратить деньги Ульдемар не боялся, явно пребывая в полную уверенность, что до него ничего проследить нельзя. И был прав. Он говорит, пыталась изо всех сил, будучи начальником отдела, она отвечала за предварительное следствие, с которым теперь пришёл Пётр Горнок, и который опять оказался перед ней. Пётр сказал, что получил его от какой-то женщины вместе с большим количеством нового материала. Самое интересное было связано с запутанным делом компании Dagta. Если Литнер в нём замешан, значит, он несомненно является одним из крупнейших экономических преступников, которых им не удалось засадить за решётку до сих пор. Если материал, который Ингрид держит в руках, окажется достоверным, на этот раз Литнера осудят. Dagta Invest была крупной мошеннической компанией, построенной по схеме Понци. Примечание Чарльз Понс, 1882-1949 года жизни американки с итальянского происхождения, организовавшей в 20-х годах крупную финансовую пирамиду. На вид она представляла собой надёжный финансовый продукт Dacta Invest, но по сути являлась финансовой пирамидой, и когда мыльный пузырь лопнул, ответственные лица бесследно исчезли. Тысячи мелких вкладчиков и инвесторов лишились всего. Управление по борьбе с экономическими преступлениями бросило большие ресурсы на поиски ответственных лиц, но те очень ловко скрывали свою идентичность через сложную сеть перекрёстного владения при помощи анонимных фондов и холдинговых компаний в таких райских для ухода от налогов местах, как Каймановы острова и Панама. Ингрид не сомневалась в том, что Литнер играл далеко не главную роль. Это было для него слишком крупно. но он участвовал в создании частей и конструкции и воспользовался частью денег. Это отчетливо следовало из нового материала. Для нее этого было достаточно. Сказать, что ее личность сильно задела, когда им в прошлый раз пришлось закрыть расследование, было бы преувеличением. Но все-таки мысль о возможности поймать такого человека, как Вальдемар Литнер, виновности которого она была убеждена, вызывала у нее известное удовлетворение — Поэтому она действовала быстро. В обычных случаях её отдел начинал расследование в течение 50 дней с того момента, как они получили информацию или каким-то тайным образом узнавали о непорядках. На этот же раз, если бы решал Ингрид, не потребовалось бы даже 5 часов. Она позвонила в прокуратуру и поговорила со Стигом Вендергом, который занимался этим делом в прошлый раз. объяснила, почему хочется снова открыть предварительное следствие, переслала по факсу новые сведения и всего через полчаса получила зелёный свет. Ингрид была очень довольна. Она не просто улучшит процент раскрываемости в отделе, она привлечёт СМИ, и это станет отчётливым сигналом для всех тех, кто подобно Вольдемару Лит рассматривает, что ушёл от ответственности, выпутался. Они узнают, что хоть и невозможно, и выиграли несколько, даже много лет. но управление по борьбе с экономическими преступлениями может нанести им удар в любой момент. Чувствовать себя уверенно они больше не смогут. Она вызвала к себе своих сотрудников, работа Литнера, его бизнес, финансовое положение. Ко всему этому необходимо снова вернуться и изучить, раз они теперь лучше знают, что следует искать. У Вероники с трём не было времени. Действительно, не было. Ей требовалось сделать массу вещей перед предстоящим февраля переездом в Найроби. Она не хотела сидеть в кафе, изображая, будто наслаждается чашкой кофе в ожидании Александра Сёдерлинга. С лёгка раздражёнными движениями она быстро перелистывала лежавший перед ней на столе журнал M Magazine. Какая-то журналистка из этого журнала уже несколько недель звонила и добивалась у неё интервью. Ведь у Вероники такая потрясающая карьера, и она, кажется, такой вдохновляющей женщиной, считал журналистка. Именно от таких, как она, их читатели хотят узнать побольше. Немного подумав, Вероника предположила, что это правда. По окончании Стокгольмской школы экономики через банк и газету она попала в объединённую администрацию министерств в качестве редактора в пресс-бюро Министерства иностранных дел. Проработав там 3 года, она стала советником министра иностранных дел, а в 2002 году получила вновь образованную в объединённой администрации министерства должность координатора по вопросам политики безопасности. Начиная с 2008 года, она служила руководителем аппарата Министерства обороны до настоящего момента, когда ей предстояло стать послом в Кении. Когда Веронику попросили об интервью, она плохо представляла себе, что это за журнал, но посмотрела в интернете. Репортажи, мода, красота, здоровье, путешествия, финансы и советы тем, кому за пятьдесят. Вероника не знала, не следовало ли ей немного обидеться. Ей в декабре исполнялось сорок девять. Она поговорила с коллегами, и все сошлись на том, что в таком месте засветиться очень даже стоит. Вероника позвонила журналистке, и та, услышав согласие, буквально забулькала от неподдельной радости. Сказала, что это будет просто замечательно. Они договорились встретиться на следующей неделе. Но сейчас ей представила другая встреча. Где ж Сёдерлинг? Его звонок ее удивил. О событиях в Йемпленде она уже несколько лет, как и думать, забыла. Эту страницу она уже давно перевернула. Разговор с Сёдерлингом, по её мнению, ещё не являлся достаточной причиной для беспокойства. «Ну да, трупы обнаружили, но ещё очень далеко до того, чтобы кто-нибудь смог представить себе целостную картину, и риск, что кто-то когда-то сумеет её сложить, ничтожно мало». Вероника отнеслась к разговору как к летней мухе, раздражает, но легко отмахнуться. Однако в выходные он опять позвонил, захотел встретиться. «Да». Это означало, что они столкнулись с проблемами. Вероника оглядела помещение. Место встречи выбрал он, старый дом на Ридергартен. Кафе занимало несколько этажей, соединенных узкой каменной лестницей. Маленькие комнаты, явно обставленные с мыслью создать семейную атмосферу, ощущение, будто ты у кого-то в гостях. Разрозненные стулья, старые диваны и шаткие столы. Но у Вероники комнаты казались захламленными, пыльными и ветхими. «Сидеть здесь все равно, что пить кофе на блошином рынке». И тут она увидела, как он торопливо поднимается по лестнице и начинает искать в ближайших комнатах. Он обнаружил ее не сразу, чего, собственно, ей и хотелось. В их встрече нет ничего странного, но слишком афишировать ее незачем. Они поздоровались, Александр извинился за опоздание и сел. Поставив портфель на пол рядом со стулом, он наклонился над столом. «Я довольно много думал о...» "События в последних дней", сразу сказал он тихим голосом. "А я нет", холодно ответила Вероника. "Честно говоря, я надеюсь не думать о них и в дальнейшем". Александр сделал паузу и покачал головой. "Боюсь, что вам не удастся", произнёс он с сожалением в голосе, которое показалось ей искренним. "Мне нужна помощь", Вероника вздохнула. "Помогать я не хотелась". Она хотела продолжать подготовку к предстоящему вскоро ей и её семье переезду. Хотела стать шведским послом и забыть об осени 2003 года. "В чём?" всё-таки спросила она, прекрасно сознавая, что всё предпринимаемое Александром Сёдрингом для собственной защиты защитит и её. "Помнишь об уклонении от депортации, на которое нам удалось получить гриф секретности?" Вероника кивнула. Одни из самых простых моментов операции Один звонок нужному человеку и всё в порядке. Полиция Сольны дел хватала и без того, чтобы следить за беглыми беженцами, поэтому они были чуть ли не благодарны. Никто не среагировал. Нам необходимо убрать оттуда одно имя, продолжал Александр, отсылку. Почему? «Они ведь обнаружили трупы», — сказал он, похоже, с некоторым удивлением. «Он явно считал, что и следовало бы понимать. Риск, что они докопаются, до связи невелик. Но если докопаются...» Он не закончил фразу, этого и не требовалось, она все поняла. Оставшиеся ниточки длинные и запутанные, но возможность проследить их имеется. Естественно, лучше обрезать все, что можно. «Ха-ха, лучше поздно, чем никогда». Она кивнула. Я займусь этим. Что-нибудь ещё? Больше мне ничего в голову не пришло. Значит, это последнее. Можно надеяться. Хорошо. Она быстро встала и даже не взглянув на него, покинула маленькую комнату. Никто, похоже, не обратил на её уход внимания. Она сделает один звонок, проследит за тем, чтобы имя исчезло, а потом навсегда забудет об этой печальной истории. Таков был план. Хороший план. К её разочарованию что-то подсказывало ей, что едва ли выйдет так просто. Минутная стрелка часов на двери переместилась на 12. Торкиль вошёл в комнату и началось совещание, остальные были уже в сборе. Они договорились на 11, Торкиль пришёл в 11, с точностью до секунды. Ваня понимала, что это случайность, но всё-таки не сумела сдержать улыбки. Торкиль гордился бы собой, если бы заметил. Что у нас имеется на сегодняшний день? спросил Торки, усаживаясь. Мы проверили заявления, поданные в октябре 2003 года, начал Билли, бросив в центр стола несколько скреплённых степлером распечаток. Остальные наклонились и взяли каждый по экземпляру, все, кроме Себастьяна. Урсула, протягивая руку за распечатками Билли, взглянула на него и слегка улыбнулась. Себастьян ответил на улыбку кивком. Торкель собирался было спросить Себастьяна, почему тот не знакомтся с материалами расследования, но, увидев кивок, удержался. Он заметил, как Урсула, встретившись взглядом с Себастьяном, откинулась на спинку стула с улыбкой, ставшая несколько шире. На мгновение Торкель ощутил лёгкую ревность, но быстро и эффективно отмахнулся от неё. Урсула и Себастьян это исключено, немыслимо. Урсула относится к Себастьяну хуже всех в команде. Они работали вместе в 90-х годах, и насколько помнил Сторкеру, тогда всё шло очень хорошо. Затем что-то произошло, их сотрудничество продолжалось, но казалось более профессиональным, напряжённым. Тесное дружеское общение прекратилось. Потом Себастьян от них ушёл. Урсула никогда не жаловалась, Сторкер не знал, что произошло, но предполагал, что Себастьян каким-то образом обидел её или навредил ей. Это было чем-то вроде отличительной особенности Себастьяна уже тогда. Что бы там ни случилось, оно оставило свой след. В последние разы, когда Себастьян работал с госкомиссией, Урсула открыто демонстрировала свое недовольство его присутствием. Когда он с большой долей вероятности спас Ванье жизнь, Урсула смирилась с ним, но о большем не могло бы идти речь. Мы сосредоточились на той неделе, когда исчезли голландцы, продолжал Билли, и Торкель полностью переключил внимание туда». Никаких заявлений о том, что кто-нибудь в этом районе уклонился от оплаты гостиницы или турбазы, не поступало. Не попадалось и не возилось никаких брошенных машин в горах, не находили и не сдавали никакого туристического оборудования или чего-либо подобного, добавила Енифер. И за актуальный период не существует, как мы уже знали, никаких других заявлений о пропаже в этом районе людей, закончил Билли. Ваня посмотрела на них. Прошли сутки, и они уже начали дополнять фразы друг друга, как братья-утята из мультика в Диснее или Чип и Дейл. Мило, но слегка раздражает. Я получила самый предварительный отчёт из УМКО, сказала Урсула. Иванья повернулась к ней. 9 мм. По всей видимости, тоже оружие. Вероятно, автоматический пистолет, но повторяю, очень предварительно. Себастьян слегка кивнул. Дело сразу стало более интересным. Автоматический пистолет, совсем не так обычно для этих мест, как ружьё, с ним обычно не ходят по горам. Всё указывает на то, что убийца выслеживал именно этих четверых, знал, где они находятся и когда окажутся здесь. Теперь он был уверен, что жертвы знали своего убийцу. Как только они их идентифицируют, они сразу сильно приблизятся к цели. И я искала пропавшие семьи, и пропавших детей, приняв эстафету начала Ванья. Себастьян наклонился вперёд. Вот теперь это становится интересным. Пока подходят три семьи, продолжал Ванья. Двое взрослых, двое детей, но никто из них не исчез осенью 2003 года. Она тоже выложила распечатки, которые коллеги сразу стали разбирать. Себастьян прихватил себе один экземпляр. не повредит проявить немного интереса к работе Ваньи. Он надеялся, что она заметит, что его интересуют только её бумаги. Э, как вы видите, семья Торрильсен из Норвегии исчезла во время поездки в отпуск в районе Тронхейма летом 2000 года. Хм, это близко отметил Билли, главным образом для себя самого. Если предварительная оценка Урсулы верна, то возраст детей подходит, продолжил Ванья, не дав себя прервать. «Шесть и восемь. Их так и не нашли». «Но в таком случае они исчезли на три года раньше, чем очутились в могиле», — сказал Торкель. «Он знал, что все сидящие за столом думают то же самое, но никому не хочется первому указывать на недостатки, многообещающей версии. Никому, кроме Себастья, она вот-вот молчит. Довольно странно». «Зато сразу подал голос Билли. Или же они исчезли в двухтысячном году, но умерли только в 2003-м?» И где же они в течение 3 лет находились? В норвежском расследовании ничто не указывает на то, что они скрывались добровольно. Быстро возразил Иванья. Билль промолчал. Чтобы кто-нибудь 3 года удерживал семью в плену, а потом убил, представлялось крайне маловероятным. Давайте пойдём дальше, распорядился Торкль, перелистывая полученные материалы. Вторая семья Хакберри изъевля исчезла в 2002 году, но их исчезновение сочли бекством в какой-нибудь налоговый рай. Когда начали расследование, оказалось, что папа Хакберг растратил у себя на работе крупные суммы. Правда, дети по возрасту подходят: 5 и 8. Никто не задал вопросов или не высказал каких-либо замечаний, поэтому Ваня перелистнул страницу. Последняя семья Содерквисты. исчезли где-то после февраля 2004 года во время кругосветного путешествия на яхте, которое началось в Гётеборге в ноябре предыдущего года. Брат отца получил на первой неделе февраля открытку из Занзибара, после чего о них ничего слышно не было. Ни семью, ни яхту так и не нашли. Ранио замолчала. Остальные члены группы и на этот раз ничего не вставили. Торкель знал почему. Некоторые А чайне ничто не говорило в пользу того, что они нашли какую-нибудь из пропавших семей, лучше всего подходили норвежцы, но вокруг них имелось слишком много вопросительных знаков для ощущения, будто дело действительно сдвинулось с мёртвой точки. На что касается одиночек с детьми, то там список чуть длиннее, сказала Ванделеста дальше, но не намного. Трое мужчин исчезли с детьми в первом, третьем и четвёртом годах. «Все подозреваются в том, что похитили детей и увезли обратно к себе на родину. Все детали и возраст детей есть у вас в отчете. Одна женщина исчезла с дочерью Вэребру в 2002 году. Мать была в глубокой депрессии, которая, вероятно, вылилась в самоубийство. Их не нашли. В тролльхе Тани в 2005 году пропал четырехлетний ребенок, тоже не найден. Ванья отбросила бумаги в сторону». Опять тишина. Накануне все казалось чуть более оптимистичным. Если только они идентифицируют жертв, то подойдут ближе к убийце, намного ближе. Двое взрослых, двое детей. Где-то их естественно должны были хватиться. Целая семья не может просто исчезнуть. Тем не менее, оказалось, это дело обстоит именно так. Нам придётся расширить поиск, произнёс Торкль с громким вздохом. Связаться с Интерполом, выйти на международный уровень. Эти места популярны у туристов. Ванья синхронизирует поиск с Билли и Йеннифер, чтобы мы действовали максимально широко и эффективно. Ванья кивнула и стала собирать свои бумаги с удовлетворенной усмешкой. «Вещи голландцев!» — проговорил Билли и откинулся на спинку, стопив руки на затылке. «А что с ними?» — поинтересовалась Урсула. «Мы их не нашли». «А должны были?» Бели опустил руки, опять наклонился вперёд и пожал плечами. Одежда осталась, а почему нет вещей? Он быстро взглянул в сторону Себастьяна, словно ожидая получить оттуда отпор. Они собирались путешествовать неделю, значит, кое-что при себе имели. Может, он забрал вещи с собой, предположила Ваня. Убийца. Точнее, ладно. Зачем? Только лишний груз. Мы же не знаем, как он сюда добрался. Возможно, у него была какая-нибудь машина. В том, что говорит Билли, здравое зерно мешало Сурсула. Вещи могут находиться где-то поблизости. Она обратилась к Торкелю. Я хочу, чтобы они расширили площадь раскопа вокруг могилы. Торкель опять вздохнул. Это было на него не похоже, он не любил вздохов и стонов во время совещаний. Такое поведение понижало энергию, создавало ощущение поражения, чего он стремился избегать. Ладно. — Но, насколько я понял, уже поступали протесты. Здесь заповедная зона. — Здесь расследуется убийство, — сухо возразила Урсула. — Надо правильно расставлять приоритеты. — Скажи это местным фанатам природы. — Я думал, это им скажешь ты. Улыбнув всему, она собрала лежащие перед ней бумаги. Дальше они не продвинутся. Все приготовились уходить. — Еще одна вещь. Остановил их голос Йеннифер. Я кое-что обнаружила, пока искала пропавшие машины. Все опять опустились на стулья и пристально посмотрели на новенькую. Тут в горах 31 октября 2003 года нашли мертвую женщину в сгоревшей машине. Все сидевшие за столом неосознанно выпрямились, это интересно. Самое интересное из сказанного за все совещания... Билли повернулся к Енифер в надежде, что та посмотрит ему в глаза и увидит в них вопрос: почему она ему об этом не рассказала? Он чувствовал, как в нём поднимается возмущение. Они вчера вечером после совещания около часа сидели рядом и работали, как и сегодня всё утро после завтрака. Он прекрасно понимал, что она чувствует необходимость что-то доказать, оправдать своё место в команде, её всё-таки взяли только на пробу, но она всё равно могла бы ему что-нибудь сказать. Он бы, естественно, предоставил ей излагать информацию остальным, пусть бы ей достались все лавры. Он снова поискал ее взгляда, но она не отрывала его от Торкеля. У Билли стало закрадываться чувство неуверенности. Они с Йеннифер быстро наладили контакт, очень хороший. Она неоднократно говорила ему, как рада, что ей выпал такой шанс. Он тоже радовался, не до конца признавая себя в причине — Но было приятно общаться с кем-то новым, кто только пробует свои силы, кто, грубо говоря, находится ниже него в неписаной иерархии, и вдруг откуда не возьмись такое важный свидетель, который она от него скрыла, несмотря на то, что работали они вместе. Почему? Может, он недооценил её амбициозность? Или же она хочет стать в группе ведущим следователем, быть лучшей? Мне кажется, она новый Вандей в всех отношениях. Установить личность женщины не удалось, при ней не было никаких документов, продолжала Енифер, казалось, не чувствуя проситных взглядов Билли. Но машину, в которой её нашли, днём раньше взяла на прокат в Эстерсунде некая Патриция Уэлтон. Но Патриции Уэлтон не существует. Что значит не существует? поинтересовалась Ванда. Её не существует, твёрдо заявила Енифер. Фальшивая идентичность Никто не знает, кто она такая. Согласно отчёту, она разговаривала по-английски и имела американские водительские права. Но в США её не разыскивают? Енифер покачала головой. Согласно отчёту, в США никогда не было Патриции Уэлтон с такой датой рождения и номером прав, а отчёт необычайно тщательный. В заключение Енифер выложила свои распечатки. Все протянули руки и взяли по копии. Торкиль быстро просмотрел материал. «Проверьте все еще раз», — велел он, обводя взглядом Ваню, Енифер и Билли. «Посмотрите, не удастся ли узнать, где она въехала в страну. Соберите все, что есть об этой аварии. Фотографии, протокол, вскрытие, все». «Когда, ты говоришь, ее обнаружили?» «Утром 31 октября». «Где?» Енифер встала и подошла к висевшей на стене карте. Взяла один из маркеров, обвела красным кружком маленький участок возле шоссе Е14. «Здесь...» Полагают, что она потеряла управление и съехала в ущелье. И машина загорелась, уточнил Иванья. Да, Иванья продолжала молча просматривать материал. Крайне необычно, чтобы при одиночной аварии машина загорелась или взорвалась. В кино это происходит непрерывно, а в реальности не так часто. Это обстоятельство делает катастрофу ещё более подозрительной. Неопознанная женщина С фальшивой идентичностью погибает на той же неделе, когда, как мы предполагаем, шесть человек угодили на горе, в общую могилу. Большего Торкелю говорить не потребовалось. Существовала маленькая вероятность, что эти два события не имеют друг к другу отношения, но логика и опыт подсказывали, что они каким-то образом связаны. У них внезапно возникли новые первоочередные задачи. «Слушай, можно с тобой поговорить?» Билли перехватил Йеннифер как раз, когда та собиралась покинуть комнату. Он знал, что произошедшее не будет давать ему покоя остаток дня, а то и дольше. Уж лучше разобраться. Высказать все сразу. «Конечно, а в чем дело?» Йеннифер была по-прежнему разгоряченной от всех услышанных ее похвал перед тем, как Торкли закрыл совещание. Она повернулась к Билли, выглядевшему, как она отметила, не столь радостным. «Связь». «Почему ты не рассказала мне о сгоревшей машине?» «Что ты имеешь в виду?» В голосе Янифера звучало искреннее удивление. «Когда мы вместе работали, уточнил Билли, до совещания, почему ты не рассказала мне о сгоревшей машине?» «Я искала все, что касалось машин за этот период, и там всплыло это. Тебе даже не пришло в голову сказать мне?» «Ты имеешь в виду раньше, чем остальным?» «Да». «А нужно было?» «А ты как считаешь?» Дженифер пожала плечами, глядя на Билли с некоторым недоумением. Ты занимался гостиницами и турбазами? Если бы ты что-нибудь нашёл, тебе совсем не обязательно было бы мне об этом рассказывать. Я думаю, что главное, чтобы узнали все члены группы. Билли не ответил. В его словах присутствовала доля правды. Именно поэтому совещания устраивались так часто. Каждый работал самостоятельно и на встрече информировал остальных. Дженифер так и поступила. Почему же он проявляет такую щепетильность? И переначал сожалеть, что не махнул на это рукой. Ну, если я обнаружу ещё что-нибудь, то могу сперва обсудить это с тобой, сказала Енифер, истолковав его молчание так, что она всё неправильно поняла. Никаких проблем. Нет, не надо, тихо ответил Билли. Он смотрел в сторону, в коридор у неё за спиной, и, не желая встречаться с ней взглядом. Точно? Если ты хочешь представлять группе то, что мы находим вместе, тоже никаких проблем. «Нет, правда, не надо». Билли посмотрела ей в глаза, изобразив слабую улыбку, которая, как он надеялся, немного сгладит остроту его обвинений. «Точно?» И Энифер, казалось, по-прежнему испытывал некоторую неуверенность. «Совершенно точно. Я был неправ, извини». «Значит, все в порядке?» «Все в порядке. Хорошо. Потому что я действительно не хочу совершить ошибку и кого-нибудь рассердить». Ты никого не рассердила, не сомневайся. Йенифер мутёпло улыбнулась и ушла. Гера остался немного озадаченным. Что с ним произошло? Чем он занимается? Злиться на то, что Йенифер сначала не проинформировала его, это означает, что он в каком-то смысле ощущает угрозу. А это в свою очередь означает, что болтовня Ваньи о том, кто является лучшим полицейским до села Глубж, чем он полагал. Но он думал, что покончил с этим, они же все выяснили, он вернулся к тому, в чем ему нет равных, понял, что они делают в команде разные, но одинаково важные вещи. Так он, во всяком случае, полагал. Но тут возникла эта ситуация с Йенниферой, и к тому же он не подал документы ФБР. Маленькие сигналы. Неужели он сомневается в своих способностях? Или начинает превращаться в этого вот озлобленного полицейского, который не поднимается по служебной лестнице и считает, что все и вся ему противодействует. Этого допускать нельзя, ни того, ни другого. Он слишком молод и, по правде говоря, чересчур сильно любит свою работу. Тогда лучше начать все сначала. Покинуть госкомиссию и устроиться куда-нибудь в другое место. Вальдемар Литтнер Вальдемар Литтнер Перекатился на правый бок и посмотрел на настоящий на ночном столике часы. Пора отправляться обратно на работу. Он приехал домой на ланч, поел на кухне немного йогурта с хлопьями, а потом пошёл и прилёг. Последнее время он ощущал усталость, толком не зная почему. Спал он столько же и так же хорошо, как обычно, но никогда не чувствовал себя по-настоящему отдохнувшим. А? Почему спал он столько же и так же хорошо, как обычно, но никогда не чувствовал себя по-настоящему отдохнувшим. Симптом того, что ты на пути к полному изнеможению и нервному срыву, как он слышал. Но это казалось неправдоподобным. Работал он сейчас не больше, чем раньше, скорее наоборот, и не ощущал стресса или преследования. Но сил стало немного меньше. Ещё эта ноющая боль внизу спины, может, он потянул спину. Однако на травму мышц это было не похоже. Покинув спальню, Вальдемар прошёлся по пустой, тихой квартире. Через несколько месяцев в ней станет ещё тише и пустыннее. Ваня переедет в США. Она уже много лет не жила вместе с ним и Анной, но регулярно их навещала. Каждый четверг они вместе ужинали, но часто случалось, что она просто заглядывала на огоньёк. смотрела с ними телевизор, пила кофе, ужинала. Если она оказывалась поблизости, то могла позвонить ему в офис и пригласить его вместе пообедать. Теперь все это прекратится. Она долго будет очень далеко, и Вальдемар лишится того, что ценит превыше всего в жизни. Близких отношений с дочерью. Ему, естественно, хотелось, чтобы она поехала. Он безумно гордился ее и всегда... Но когда её выбрали, она начала работать в госкомиссии по расследованию убийств. Он испытывал исключительно радость и гордость. Теперь же к этим чувствам примешивалась печаль. Стоило ему представить себе, что дочь будет так далеко, как грудь сжимало от тоски, хотя оставалось ещё несколько месяцев до ростания. Он останется не один. не будет испытывать недостатка в любви и близости, им с Анной хорошо вместе, они по-прежнему любят друг друга, и когда он порой задумывается о своем будущем, как оно будет выглядеть, что он станет делать, в его мыслях Анна всегда была рядом с ним, но с Ваньей у него особые отношения, такие близкие и всегда были. Когда она была маленькой, он проявлял больше терпения, чем Анна, любил играть с ней и в прятки, и в настольные игры, всегда соглашался на ее условия, Ирамна была благодарна, что может оставаться в стороне. Когда кто-то из коллег-приятелей жаловался на своих дочерей-подростков и рассказывал о ссорах и вспышках ярости, и говорил, что живёт как будто с сыном-планетянином, Анна Марни никогда не находил сходства со своей семьёй. Он всегда мог поговорить с дочерью, обсудить и принять общее решение. Возможно, потому что она всегда была очень зрелой для своего возраста. Но Ему хотелось думать, что еще и поскольку они оба очень дорожили связывавшими их узами и не хотели или не решались испытывать их на прочность. Анне приходилось с Ваней в подростковый период гораздо труднее, поэтому она многие решения и установки перекладывала на него. Вообще, у Анны были значительно более сложные отношения с Ваней, чем у него. Никаких открытых войн, никаких жестоких слов, но у них просто-напросто не было той близости, Ваня всегда была папиной дочкой. И теперь она от него уйдет. Когда она рассказала о своих планах, его первой мыслью было, что её нельзя отпускать. Он собирался запретить ей, каким-то образом удержать её. Впервые в жизни, насколько ему помнилось, он сознательно солгал ей, сказал, что идея хорошая. В последующие недели ему приходилось бороться, чтобы на самом деле не желать ей потерпеть неудачу. Уговаривать себя, что ей этого действительно хочется. Поездка сделает ее счастливой, и тем самым его тоже. Теперь он всем сердцем желал, чтобы у нее все получилось, но иногда на него накатывала тоска. Уже сейчас, еще до ее отъезда, каково же ему придется, когда она действительно переедет? Отогнав мрачные мысли, он вернулся на кухню, выпил стакан воды и снова бросил взгляд на часы. Надо ехать. Он поставил стакан посудомоечной машины и вышел в прихожую. Звонил мобильный телефон. Анника, его секретарь, что он ответил и услышал длинную быструю тираду. Вальдемар уловил не всё из сказанного Анникой, но она явно сильно волновалась и понаделся, что неверно её понял. Ему пришлось сделать над собой небольшое усилие, чтобы голос не дрожал, когда он просил её успокоиться и повторить снова. Анника набрала побольше воздуха и вскоре Он, к сожалению, убедился, что в первый раз всё понял правильно. К ним прибыла полиция. Они требуют материалы за несколько лет, и ему, вероятно, следует вернуться. Вальдемар быстро закончил разговор, сказав, что уже едет, и положил трубку. Он застыл в прихожей, пытаясь разобраться в мыслях. Он и тогда выпутался, но он пошёл кратчайшим путём. «Предварительное следствие закрыли. Недостаток доказательств. Это было ради семьи. Разумеется, ошибочно. Просто, но ошибочно. Он перевернул эту страницу, все забыл, вытеснил воспоминания. Полиция у него в офисе. Едва ли речь идет о чем-то другом. Почему сейчас? Почему снова? Простой способ дать семье то, чего он иначе дать бы не смог». Они бы не пришли, если бы не думали, что на этот раз сумеют его поймать. Что произошло? Там не преступник. Просто предложение выглядело так заманчиво, так просто. Крочайший путь, надёжный крочайший путь. Что ж теперь делать? Тишину нарушил новый звонок. От его звука Вальдемар вздрогнул, дверной звонок. Кто ищет здесь кого-то в такое время? Никого ведь не должно быть дома. Он открыл, а его мысли по-прежнему находились совсем в другом месте. Но вскоре они объединились с визитом в Едина. Он узнал её. Энгрид Эрикссон из управления по борьбе с экономическими преступлениями. Она улыбалась.